Глава 10. Что за странная смесь чуши и жути, думала я, пока мы ожидали от почтенного доктора Рэйчел Гарретт продолжения? Упоминание Фреда Хилла, агента КГБ? Упоминание о неодобрении Джеффом моего увлечения травкой? Явные вырезки из газет «Как Джефф умер» и его вероятные мотивы? Люмпенский психоанализ и мусор из «желтых газетенок», да еще вставленный «то там», тот сам литературный отрывок, словно непонятно откуда взявшийся крохотный осколок. Вне всяких сомнений, доктор Гардт без труда могла узнать большинство сведений, которые она огласила, но всё равно оставался некоторый жутковатый осадок, определяемый как нечто остающееся после проделания определённых выводов. Это правильный термин, и у меня было много времени, годы, чтобы поразмыслить над этим. Примечание Определение из словаря Уэстлера. Конец примечания. Обдумывать-то я обдумывала, но так и не могу ничего объяснить. Откуда доктор Гаррет узнала о ресторане Неудача? Даже если она знала, что Кирстен и Тим первый раз встретились именно там, откуда она узнала о Фредди Хилле или что мы предполагали о нём? То, что владелец Неудачи в Беркли является агентом КГБ, было поводом для бесконечных шуток между мной и Джефом. Но этот факт нигде не публиковался. Об этом никогда не писали, разве только возможно в компьютерах ФБР и, конечно же, штаб-квартирах КГБ в Москве. Как бы то ни было, это было лишь предположение. Касательно моего пристрастия к травке, это могло быть прозорливой догадкой, поскольку я жила и работала в Беркли, а как известно во всём мире, все в Беркли действительно регулярно обдолбовываются, и в общем-то даже злоупотребляют этим. Обычно медиумы полагаются на попури из подозрений, общедоступных фактов, ключей, бессознательно предоставленных самой публикой, предоставленных неумышленно, а затем ей уже и возвращенных. И, конечно же, обычной чуши вроде «Джефф любит тебя», «Джеффу больше не больно» и «Джефф испытывал большие сомнения» — общие фразы, на которые признание и подоплеки способен каждый и в любое время. «И все же меня не оставляло зловещее чувство». хотя я и знала, что это ирландская старушка, отдававшая деньги или лишь утверждавшая это ирландской республиканской армии, была мошенницей, что нас всех троих обдирают и обдирают в том смысле, что нашей доверчивостью злоупотребляют и манипулируют тот, для кого это привычный бизнес, профессионал. Первичный медиум звучит словно медицинский термин для определения рака. Первичный рак Доктор Мейсон несомненно пересказал всё, что узнал сам. Так медиумы и обделывают свои дела, и мы всё это знаем. Уходить надо было до того, как настанет откровение, и вот оно уже приближалось, обрушивалось на нас бессовестной старухой со значками долларов в глазах, обладавшей талантом выявлять слабые звенья в человеческих душах. Но мы не ушли, и за этим последовало, как за ночью следует день, То, что нам таки довелось услышать от доктора Гард, что же так взволновало Джеффа и побудило вернуться к Тиму и Кирстен в виде оккультных явлений, которые они ежедневно регистрировали для будущей книги епископа. Мне мерещилось, будто Рейчел Гард стала очень старой, пока сидела в своём плетёном кресле, и я подумала о той древней вилле. Не могла только вспомнить, была ли это вилла Дельфийской или же Кумской. которая выпросила бессмертие, но при этом не догадалась потребовать сохранения молодости, вследствие чего жила вечно, но стала такой старой, что в конце концов друзья вывесили её на стене в сосуде. Рэйчел Гардт походила на тот жалкий остаток из кожи до косточек, на шёптывывший из сосуда на стене. Что за стена и в каком городе империи, я и вправду не знаю. Может, Сивила всё ещё там? А может, это существо, что предстало перед нами в образе Рэйчел Гарретт и было той Сивиллой. Но в любом случае я не хотела услышать то, что она скажет, я хотела уйти. «Сядь!» — велела Кирстен. «Тогда я осознала, что уже стою. Реакция бегства, — сказала я себе, — инстинктивная, при ощущении приближающегося врага, ящеречная часть мозга». Рэйчел Гарретт прошептала. «Кирстен!» Но теперь она произнесла имя правильно: Шишен. Чего никогда не делали ни я, ни Джефф, ни Тим. Но именно так Кирстен произносила его сама, хотя она уже и отказалась от мысли приучить к этому других, по крайней мере, в Соединённых Штатах. В ответ Кирстен издала приглушённый звук. Староха в плетёном кресле произнесла: "Ульче мако мае венит и эм карминис айтас". «Манус ап интегро саеклорум нащитур ордо, и я эм рэдит эт вирго, рэдеон сатурния рэнья, и я эм мэнова». «Бог мой!» — выдавил Тим. «Это четвертое клого Вергилия». «Хватит!» — еле выговорила Кирстен. «Я подумала, старуха читает мои мысли. Она знает, что я думала о Севилле». Обращаясь ко мне, она произнесла. «Диас и раи. Диас и ля. Сольвет саек луменфавилла. Тесты Давид кум сибилла». Примечание. Католическая секвенция «Диас и рая». «День гнева». «Тот день, день гнева, в золе развеет земное. Свидетелями Давид с Сивиллой». Конец примечания. «Да, она читает мои мысли», — утвердилась я. «Она даже знает, что я это знаю». «Я думаю, а она пересказывает мне мои же мысли». «Морс Кирстен нунг карпит», — прошептала Рэйчел Гарретт. «Оде, каламитас, тимео». Она выпрямилась в кресле. «Примечание. Смерть теперь изнуряет Кирстен. Сегодня — гибель. Боюсь». С латинского. Конец примечания. «Что она сказала?» — спросила Кирстен у Тима. Очень скоро ты умрёшь, спокойно ответила ей Рэйчел Гаррет. Я думала, что сегодня, но не сегодня. Я увидела это здесь, но не совсем ясно, так говорит Джефф. Поэтому он и вернулся предупредить тебя. Как умрёт? спросил Тим. Он точно не знает, ответила Рэйчел Гаррет. Насильственной смертью, настаивал Тим. Он не знает, повторила старуха. Но они готовят место для тебя, Кирстен. Теперь всё её возбуждение прошло, она казалась совершенно невозмутимой. Это ужасная новость. Мне так жаль Кирстен. Неудивительно, что Джефф вызвал столько беспорядков. Обычно есть причина. Они возвращаются по веской причине. Можно что-нибудь сделать? спросил Тим. Джефф считает это неизбежно, ответила через некоторое время старуха. "Так да, зачем же он вернулся?" взбешенно спросила Кирстен. Её лицо было белым. "Он хотел предупредить его отца." "О чём?" спросила я. "У него есть шанс жить." "Нет," говорит Джефф. "Его отец умрёт вскоре после Кирстен. Вы оба умрёте, это будет скоро. Есть некоторая неясность относительно отца, но не женщины. Если бы я могла сказать вам больше, то сказала бы." Джеф всё ещё со мной, но больше он ничего не знает. Она закрыла глаза и вздохнула. Казалось, из неё вышла вся жизнь, пока она сидела в старом кресле с цепи в руке. Затем она вдруг наклонилась вперёд и взяла свою чашку с чаем. "Джеф так беспокоился, чтобы вы узнали", сказала она бодро и радостно. "Теперь ему намного лучше". Она улыбнулась нам. "Всё ещё мертвенно-бледная", прошептала Кирстен. «Ничего, если я закурю?» «Ах, я бы предпочла, чтобы ты не курила», — ответила доктор Гарретт. «Но если тебе так хочется...» «Благодарю». Дрожащими руками Кирстен прикурила сигарету. Она все таращилась и таращилась на старуху с отвращением и яростью. Во всяком случае, так мне показалось. Я подумала, убей спартанского гонца, леди, считай виновным его. «Мы вам очень благодарны». сказал Тим доктору Гарретт ровным сдержанным голосом. Постепенно он начал приходить в себя, брать контроль над ситуацией. «Значит, Джефф, вне всяких сомнений, живет в загробном мире? И это был именно он, кто приходил к нам с тем, что мы называем явлениями?» «Ну да», — ответила доктор Гарретт. «Но ведь Леонард сказал вам это, Леонард Мэйсон, вы уже знали это». А мог это быть какой-нибудь злой дух, выдающий себя за Джеффа? А вовсе не сам Джеф, спросила я. Доктор Гард кивнула, блеснув глазами. Вы весьма бдительны, юная леди. Да, конечно же, такое могло быть, но не было. Со временем учишься видеть разницу. Я не обнаружила в нём злобы, лишь участие и любовь. Энджел, тебя ведь зовут Энджел, не так ли? Твой муж просит у тебя прощения за свои чувства к Кирстон. Он знает, что это несправедливо по отношению к тебе. Но он думает, что ты поймёшь. Я ничего не ответила. Я правильно назвала твоё имя, робко спросила меня Рэйчел Гаррет. "Да", подтвердила я и обратилась к Кирстен. "Дай мне затянуться". На. Кирстен протянула мне сигарету. "Оставь себе, мне нельзя курить", она обратилась к Тиму. "Ну, пойдём, я не вижу смысла оставаться здесь". Она взяла сумочку и пальто. Тим заплатил доктору Гаррет. Я не видела сколько, но это были наличные, а не чек. И вызвал по телефону такси. 10 минут спустя мы ехали вниз по извилистой дороге на холме к дому, где остановились. Прошло какое-то время, и Тим произнёс, скорее самому себе: "Это была та самая клога Вергилия, что я читал вам в тот день". "Я помню", отозвалась я. Это представляется поразительным совпадением. Вряд ли Анна могла знать, что она моя любимая. Конечно же, это самое знаменитое из его эклог. Но едва ли это объясняет дело. Никогда прежде не слышал, чтобы её кто-то цитировал, кроме меня. Я как будто слушал собственные мысли, которые мне читали вслух, когда доктор Гаррод перешла на латынь. И я, я тоже чувствовала это, осознала я. Тим выразил это превосходно, превосходно и точно. "Тим, ты говорил что-нибудь доктору Мейсону о ресторане Неудача?" спросила я. Посмотрев на меня, Тим переспросил: "Что такое ресторан Неудача?" "Где мы познакомились?" объяснила Кирстен. "Нет, я даже не помню его названия. Помню, что было на обед. Я заказывал морские ушки." "Ты говорил кому-нибудь?" продолжала я. "Кому угодно, когда-либо, где-либо, а Фрэнди Хилл" Я не знаю никого с таким именем. Извини, он устало потёр глаза. Они читают твои мысли, сказал Кирстен. Вот откуда они берут всё это. Она знала, что у меня плохо со здоровьем. Она знает, что я беспокоюсь о пятне в лёгких. О каком пятне? удивилась я. Я слышала об этом впервые. Ты согласилась на дополнительное обследование. Кирстен промолчала, и за неё ответил Тим. У неё появилось пятно несколько недель назад. Это был обычный рентген. Они не думают, что это что-то значит. Это значит, что я умру, отозвалась Кирстон резко, с нескрываемой злобой. Вы слышали её, эту старую суку. Убей спартанских ганцов, сказала я. Кирстон с яростью накинулась на меня. Это одно из твоих высказываний, которым ты научилась в Беркли, пожалуستа тихо попросил Тим. Это не её вина, настаивала я. «Мы заплатили сотню долларов, чтобы услышать, что оба умрем», — начала Кирстен. «И после этого, согласно тебе, мы должны быть признательны?» Она пристально рассматривала меня с таким выражением лица, которое произвело на меня впечатление психотической злобы, превосходившей все, что я когда-либо видела в ней или ком-то другом. «Ты-то в порядке. Она не сказала, что с тобой что-нибудь случится. Ты, пизда! Ты, маленькая пизда из Беркли, у тебя все прекрасно!» И я умру, а ты получишь Тима целиком себе, с мёртвым Джеффом, а теперь и со мной. Я думаю, это ты подстроила. Ты здесь замешана, чёрт бы тебя побрал. Вытянув руку, она замахнулась на меня. Там на заднем сиденье такси она попыталась ударить меня. Я в ужасе отпрянула. Схватив её обеими руками, Тим прижал её к дверце такси. Если я ещё раз услышу от тебя это слово, ты уйдёшь из моей жизни навсегда. Ти чилен парировала Кирстен. После этого мы ехали в тишине. Единственным звуком был раздававшийся время от времени из рации водителя голос диспетчера таксомоторной компании. Давайте где-нибудь выпьем, предложила Кирстен, когда мы добрались до дома. Я не хочу иметь дело с этими ужасными бесцветными личностями. Я просто не могу. Я хочу походить по магазинам, она обратилась к Тиму. Мы тебя отпускаем. Энджел и я пойдем по магазинам. Я и вправду ничего больше не могу сегодня. У меня нет желания ходить по магазинам прямо сейчас, — возразила я. Пожалуйста, — требовательным тоном попросила Кирстен. Тим сказал мне мягко, сделай нам обоим одолжение. Он открыл дверцу такси. Ладно, — согласилась я. Отдав Кирстен деньги, вероятно, все деньги, что у него были с собой, Тим вышел из такси. Мы закрыли за ним дверь и через некоторое время уже были в торговом районе Санта-Барбары, среди множества чудесных магазинчиков и их различных ремесленных поделок. Вскоре Кирстен и я сидели в баре, довольно милом, с приглушённым светом и тихо звучащей музыкой. Через открытые двери мы видели людей прогуливающихся на ярком полуденном солнце. "Деремо", заявила Кирстен, хлебнув коктейля с водкой. "Надо ж было узнать такое, что ты умрёшь". Доктор Гардт просто раскрутила тему возвращения Джеффа. Что ты имеешь в виду? Она помешала свой коктейль. Джефф вернулся к вам. Это исходный факт. И Гардт вызвала причину, чтобы объяснить это. Самую драматичную причину, какую только смогла найти. Он вернулся по некой причине, именно поэтому они возвращаются. Это банальность. Это как я развела руками, как призрак в Гамлете. Насмешливо посмотрев на меня, Кирстон сказала: В Беркли разумная причина найдётся для всего. Призрак предупреждает Гамлета, что Клавдий убийца, что он убил отца Гамлета. Как зовут отца Гамлета? Он именуется только как отец Гамлета, покойный король, Кирстон с каким-то совиным выражением на лице заявила. Нет, его отца тоже зовут Гамлет. Ставлю 10 баксов, что нет. Она протянула руку, и мы поспорили. «Пьеса», — сказала Кирстен, — «правильно должна называться не Гамлет, а Гамлет-младший». Мы обе засмеялись. «Я имею в виду, это всего лишь болезнь. Мы больны, раз пошли к этому медиуму». «Пусть все идет своим чередом, конечно. Тим встретится с этими яйцеголовыми из исследовательского центра. Знаешь, где он действительно хочет работать?» Никому не говори, но он хотел бы работать в центре по изучению демократических институтов. Всё это дело с возвращением Джеффа, она глотнула коктейль. Оно дорого обходится Тиму. Он не должен сдавать книгу, он мог бы отказаться от этой затеи. Словно размышляя вслух, Кирстен продолжила: "Как же медиумы делают это? Это экстрасенсорное восприятие? Они могут улавливать твои тревоги?" Старая склочница как-то пронюхала, что у меня проблемы со здоровьем. Всё из-за того чёртова перитонита, что он у меня был, известно всем. У них есть какой-то центральный архив у медиумов всего мира. Множественное число, я полагаю, media. Примечание. Один из вариантов множественного числа английского medium media. Конец примечания. И мой рак, они знают, что я извожусь в второсортном телом, как поддержанном автомобилем. Барахло. Бог подсунул мне барахло вместо тела. Ты должна была сказать мне о пятне. Это не твоё дело. Я забочусь о тебе. Лизбианка, объявила Кирстен. Лизбианка. Вот почему Джеф покончил с собой, потому что ты и я любим друг друга. Я и Кирстен тут же покатились со смеху. Мы столкнулись улбами, и я взяла её за руку. У меня припасена для тебя шутка. Мы больше не должны называть мексиканцев латинос, так? она понизила голос. Мы должны называть их скотинос, ответила я. Она блеснула на меня глазами. Вот же ёб твою мать. Давай подцепим кого-нибудь, предложила я. Я хочу пойти по магазинам, ты цепляй. Она помрачнела. Какой прекрасный город. Может, мы будем здесь жить, как ты понимаешь? Останешься в Беркли, если Тимо и я переедем сюда. Не знаю. Ты и твои дружки из Беркли. Компания большого East Bay равнополовой общинной свободной любви с обменом партнёрами с неограниченной ответственностью владельцев. Ну так что с Беркли? Почему там остаёшься? Дом, ответила я, и подумала. Воспоминания о Джеффе, связанные с домом. Кооператив на University Avenue, где мы раньше затаривались. Мне нравятся кафешки на авеню, особенно Ларри Блейка. Как-то Ларри Блейк заглянул к нам с Джеффом, зал в пивном погребке. Он был так любезен с нами. И ещё я люблю парк Тилдена и университетский городок, добавила я про себя. Я никогда не избавлюсь от этого. Эвкалиптовая роща за Оксфордом, библиотека это мой дом. Ты привыкнешь к Санта-Барбаре. Не надо было тебе называть меня пиздо перед Тимом. Он мог догадаться о нас. Если я умру, ты будешь с ним спать? Я серьёзно. Ты не умрёшь. Доктор Жуть говорит, что умру. Доктор Жуть только об этом и говорит. Ты так думаешь? Боже, это было ужасно, Кирстен вздрогнула. Я чувствовала, как она читает мои мысли, выкачивает их как сок из клёна, читает мне мои же страхи. Так ты будешь спать с Стимом? Ответь мне серьёзно, я должна знать. Это будет инцестом. Почему? А, ладно. Это и так уже грех, грех для него. Почему бы не добавить и инцест? Если Джефф на небесах, и они готовят для меня место, очевидно, я отправлюсь на небо. Хоть какое-то утешение. Вот только не знаю, насколько серьезно принимать сказанное доктором Гарретт. Прими это со всей добытой солью на польских соляных рудниках за полный календарный год. Примечание. Эйнджел гиперболизирует английскую идиому «take it with a grain of salt». Буквально «принять с крупинкой соли». То есть относиться к чему-то недоверчиво, скептически. Конец примечания. Но ведь этот Джефф вернулся к нам. Теперь это подтверждено. И если я поверю в это, не должна ли я поверить и в остальное, в предсказание? Я слушала её, и мне вспомнились строчки из Дидоны и Энея вместе с музыкой. Судьбой велим герой троянский отплыть на берег итальянский. Царица с ним сейчас бьёт дичь. Почему они пришли мне на ум? Колдунья. Её цитировал Джефф Илия. Музыка всегда была частью нашей жизни, а я думала о Джеффе, о вещах, которые нас связывали, судьба, подумала я. Предопределение, учение церкви от Августина и Павла. Однажды Тим сказал мне, что христианство как религия таинств возникло как средство низвержения тирании судьбы. Вновь включив её в свою доктрину лишь как предопределение, по сути, двойственное предопределение. Одним предпределён ад, другим рай, учение Кальвина. Судьбы больше нет, сказала я. Она исчезла со стрологией и с древним миром, мне это объяснил Тим. Он и мне это объясню, ответила Кирстен. Но мёртвые могут предвидеть, они вне времени. Поэтому и вызывают духов мёртвых, чтобы получить от них совет о будущем. Они ведь знают будущее. Для них оно уже произошло, они подобны богу. Они всё видят, некромантия. Мы как доктор Дигель из Эветинской Англии. Примечание Джон Ди. 1527-1609 годы. Английский математик, географ, астроном и астролог, оккультист, советник королевы Елизаветы I. Конец примечания. Мы можем пользоваться этой удивительной сверхъестественной силой, и она лучше, чем Святой Дух. который также дарует способность предвидеть будущее, пророчить. Посредством этой сохшейся старухи мы получаем достоверное знание Джеффа, что я вот-вот отдам концы. Как ты можешь сомневаться в этом? Да легко. Но она знала о ресторане неудача, понимаешь, Энджел? Мы либо всё это отрицаем, либо всё принимаем. Мы не можем выбирать из целого. И если мы отрицаем, тогда Джефф не вернулся к нам. А мы просто психи. Если же принимаем, то он действительно вернулся к нам, и это прекрасно, коли на то пошло. Но тогда мы должны встать перед фактом, что я умру. Я подумала, и Тим тоже. Об этом ты забыла, так волнуясь за себя. Совершенно в твоем духе. В чем дело?» – озаботилась Кирстен. «Ну, она сказала, что Тим тоже умрет. На стороне Тима Христос, он бессмертен. Разве ты не знала этого?» Епископы живут вечно. Первый епископ Пётр, я полагаю, всё ещё живёт где-то, получая жалование. Епископы живут вечно и им много платят. Я умираю и не получаю практически ничего. Это не сравнится с работой в магазине пластинок. Не совсем. По крайней мере, тебе не приходится ничего скрывать, тебе не приходится красться, как вору-домушнику. Это книга Тима Каждому, кто прочтёт её, станет ясно как день, что Тим спит со мной. Мы вместе были в Англии, мы вместе были свидетелями явлений. Возможно, это Божье мщение нам за наши грехи. Это пророчество старухи. Переспать с епископом и умереть это как увидеть Рим и умереть. Что ж, не могу сказать, что оно того стоило, правду не могу. Уж лучше бы я работала продавцом пластинок в Беркли, как ты. И тоще была бы молодой, как ты. для полного счастья. Мой муж мёртв, нет у меня везения. Но у тебя нет и вины. Чушь, вины у меня хоть отбавляй. Почему? Джеф, ведь это была не твоя вина. Мы разделяем вину, все мы. За смерть того, кто был запрограммирован умереть, самоубийство совершают лишь те, кому это велит полоса смерти ДНК. Это заложено в ДНК. Ты не знала об этом? Или же это то, что называется сценарием в учении Эрика Берна. Примечание: Эрик Ленард Берн, 1902-1970 годы. Американский психолог и психиатр, разработчик трансактного анализа. Конец примечания. Он умер, как ты знаешь, его нагнал его сценарий смерти или полоса или что там ещё, доказав его правоту. Его отец и он сам умерли в одном и том же возрасте. как и Шарден, который хотел умереть в Страстную Пятницу, и он получил то, чего хотел. «Это ужасно». «Правильно», — кивнула Кирстен. «Я как раз совсем недавно услышала, что обречена на смерть. Я чувствую себя ужасно. И ты так же себя чувствовала бы. Но тебя по некоторым причинам это не коснулось. Может, потому что у тебя нет пятна в легких, и у тебя не было рака? Почему не умирает эта старуха? Почему я и Тим?» Думаю, Джефф сказал это со злым умыслом. «Это одно из тех самореализующихся предсказаний, о которых ты слышала. Он говорит доктору ужасу, что я умру, и в результате я умираю. А Джефф радуется этому, потому что он ненавидел меня за то, что я сплю с его отцом. Чума на них обоих. Это согласуется с булавками, которые он втыкал мне под ногти. Это ненависть. Ненависть ко мне. Я различаю ненависть, если вижу ее». Надеюсь, Тим укажет на это в своей книге. А укажет, потому что большую ее часть пишу я. У него нет времени. Да и если хочешь знать правду таланта тоже. Все его предложения сливаются. У него лагерея, недержание речи, если хочешь знать грубую правду. Все из-за его поспешности. Я не хочу знать. Ты спала с Тимом? Нет, — вскричала я в изумлении. В раке. Боже, ты сошла с ума. Скажи мне, что это из-за депрессантов, которые я жру. Я уставилась на неё, она на меня, не моргая с напряжённым лицом. Ты сошла с ума. Ты настроила Тима против меня. Что я? Он считает, что Джеф был бы жив, если бы не я, но это была его идея заниматься сексом. Ты. Я даже не знала, что сказать. Твои перепады настроения становятся всё чаще, выдавила наконец я. Я вижу всё яснее и яснее. В свиреп по проскрижитала Кирстен. Пошли. Она допила свой коктейль и пошатнувшись соскользнула со стула, ухмыляясь мне. Пойдём в магазин. Давай понакупаем кучу индейских серебряных украшений из Мексики. Они здесь продаются. Ты ведь считаешь меня старой, больной да ещё наркоманкой. Тим и я обсуждали твоё отношение ко мне. Он считает его бесчестным и позорным. Он собирается как-нибудь поговорить с тобой об этом. Готовься. Он пустит в ход каноническое право, давать ложные показания против канонического права. Он не считает тебя хорошей христианкой, да и вообще не считает христианкой. На самом деле ты ему не нравишься. Ты знаешь об этом? Я ничего не ответила. Христиани поверхностны, а епископы даже ещё больше. Мне приходится жить с тем, что ты им еженедельно признаётся на исповеди в грехе соития со мной. Знаешь, каково это? Весьма мучительно. А теперь он заставляет и меня ходить. Я причесываюсь и каюсь. Тошно. Меня тошнит от христианства. Я хочу, чтобы он оставил епископство. Я хочу, чтобы он перешёл в частный сектор. Ах, только и сказала я. Тогда-то я и поняла, тему не надо будет ничего скрывать, и он сможет объявить о ней, о своих отношениях с ней. Странно подумала я, что это не приходило мне в голову. Когда он будет работать в этом исследовательском центре, бессчастие и утаивание исчезнут. Им до этого нет дела. Они всего лишь миряне, они не христиане, они не прицают других, они не спасённые. Я скажу тебе кое-что, Энджел. Это из-за меня Тим отказался от Бога. Это ужасно и для него, и для меня. Ему приходится подниматься каждое воскресенье и проповедовать, зная, что из-за меня он и Бог разлучены. как в грехопадении Адама. Это из-за меня епископ Тимоти Арчер повторяет изначальное падение в самом себе, и он пал добровольно. Он выбрал это. Никто не заставлял его падать. Никто ему этого не велел, это моя вина. Мне надо было сказать ему «нет», когда он первый раз предложил мне переспать с ним. Так было бы намного лучше, но я ни хрена не знала о христианстве. Я не понимала, что это значит для него «нет». И что со временем это будет значить для меня, пока эта чёртова дрянь не излилась на меня, этот догмат Павла о грехе, первородном грехе. Что за безумный догмат, что человек рождается порочным? Это так жестоко. Его нет в иудаизме. Павел выдумал его, чтобы объяснить распятие Христа, чтобы придать смысл смерти Христа, которая в действительности бессмысленна. Смерть ни за что, если не веришь в первородный грех. А теперь ты веришь в него. спросила я. Я верю, что я грешна. Я не знаю, родилась ли я такой, но теперь это так. Тебе нужна психотерапия. Всей церкви нужна психотерапия. Старая доктор безумия лишь раз взглянула на меня и Тима и поняла, что мы спим друг с другом. Это знают все новостные компании. А когда выйдет книга Тима, ему придётся уйти. Это не имеет ничего общего с его верой или отсутствием веры в Христа. Это связано со мной. Это я заставляю его оставить карьеру, а не отсутствие веры. Я делаю это. Эта чокнутая старуха лишь повторила мне, что я и так знала, что нельзя делать то, что делаем мы. Делать-то можно, но приходится расплачиваться. Вот только я скоро умру, действительно умру. Это не жизнь. Каждый раз, когда мы едем куда-нибудь, летим куда-нибудь, нам приходится снимать в отеле два номера, каждому по номеру. А затем я крадусь через коридор к нему. Доктору безумию не надо было уметь читать мысли, чтобы вынюхать это. Это было написано на наших лицах. Пошли за покупками. Тебе придётся одолжить мне. У меня не хватит на магазины. Это деньги епископальной церкви. Она открыла сумочку. Милости прошу. Ты ненавидишь саму себя. Я намеревалась добавить несослуженное словцо, но Кирстен перебила меня. Я ненавижу положение, в котором нахожусь. Я ненавижу то, что Тим сделал со мной, что из-за него я стыжусь самой себя, своего тела и того, что я женщина. Разве для этого мы создавали Фэт? Я и думать не думала, что когда-либо окажусь в подобном положении, как шлюха за 40 баксов. Нам с тобой иногда нужно общаться, как мы делали это раньше, до того, как я стала тратить всё своё время на написание его речей и организацию встреч. стала секретарем епископа, которая делает все, чтобы он не показал себя на публике таким дураком, какой он есть на самом деле, не показал себя ребенком, какой он есть. Вся ответственность лежит на мне, а со мной обращаются как с мусором». Она протянула мне несколько банкнот из своей сумочки, вытащив их наугад. Я взяла, хоть и не без чувства вины, но все равно взяла. Как сказала Кирстен, они принадлежали епископальной церкви. Чему я научилась, сказала она, когда мы вышли из бара на дневной свет. Так это читать особые условия договоров, которые печатаются мелким шрифтом. Скажу хоть что-то за ту старуху, она определённо развязала тебе язык. Не, это потому, что я не в Сан-Франциско. Прежде ты не видела меня за пределами района залива и собора Божественной благодати. Мне не нравишься ты, мне не нравится быть дешёвой шлюхой. И особенно мне не нравится вся моя жизнь. Я даже не уверена, что мне нравится Тим. Я не уверена, что хочу это продолжать, хоть что-то из этого. Та квартира. До встречи с Тимом у меня была квартира намного лучше. Хотя, наверное, это не имеет значения или не должно иметь значения. Но моя жизнь была стоящей. Однако я была запрограммирована своей ДНК спутаться с Тимом. И теперь какая-то старуха гризнуля выдаёт мне, что я умру. Знаешь, как я отношусь к этому? По-настоящему отношусь. Это уже не имеет для меня значения. Я это и так знала. Она всего лишь прочитала мне мои мысли, и ты знаешь это. От этого сеанса или как там мы должны его называть, у меня в мозгу засела лишь одно. Я услышала, как кто-то высказывает то, что я сама поняла о себе, о своей жизни и о том, что со мной произойдёт. Это придаёт мне мужество встать лицом к тому, к чему я должна встать лицом и сделать то, что должна сделать. И что же это? В своё время ты узнаешь. Я пришла к важному решению. Сегодняшний день помог мне прояснить мои мысли. Думаю, теперь я понимаю. Больше она ничего не сказала. Для Кирстен было обычным напускать туман на свои подтворства. Таким образом, по её мнению, она вносила элемент очарования. Но в действительности это было не так, она лишь делала ситуацию неопределённее и для себя больше всего. Я оставила эту тему. После мы вдвоём гуляли, высматривая, как бы нам спустить церковное состояние. Мы вернулись в Сан-Франциско в конце недели, нагруженные покупками и уставшие. Епископ договорился тайно без обнародования о своей работе в исследовательском центре Санта-Барбары. Через некоторое время должно было быть объявлено, что он намеревается оставить должность епископа Калифорнийской епархии. Объявление было неминуемо. Он принял решение, договорился о новой работе, обратного пути не было. Кирстен тем временем проходила обследование в больнице Маунт-Сион. Из-за своих предчувствий она стала молчаливой и мрачной. Я навещала её в больнице, но она мало что говорила. Когда я садилась у её кровати, Испытывая крайнее неудобство и желая оказаться где-нибудь в другом месте, она лишь возилась со своими волосами да жаловалась. «Я была раздосадована, большей частью собой. Я как будто утратила свою способность общаться с ней, действительно своей лучшей подругой, а наши отношения ухудшались, как и ее настроение». В это же время епископ получил грантки своей книги о возвращении Джеффа с того света. Тим решил назвать ее «Святой». «Здесь деспот смерть», — как предложила ему я. Это из Валтасара Генделя. Полностью строка звучит так. «Здесь, деспот смерть, твой ужас меркнет». Где-то в самой книге он процитировал ее. Как всегда занятый, загруженный тысячей одним важным делом, он решил принести Гранки Кирстен в больницу. Он оставил их ей для прочтения и тут же ушел. Я застала ее полусидящей в кровати с сигаретой в одной руке и ручкой в другой, с грудой страниц на коленях. Она, несомненно, пребывала в ярости. «Ты можешь в это поверить?» — спросила она вместо приветствия. «Я могу заняться ими», — предложила я, усаживаясь на краешек постели. «Если только меня на них не вырвет». «Когда умрешь, будешь работать еще больше». «Нет, я не буду работать совсем. Так-то». Когда я читаю, то не перестаю спрашивать себя: а кто поверит в это дерьмо? Я хочу сказать это дерьмо. Давай посмотрим правде в глаза. Вот, читай. Она показала мне отрывок на странице, и я прочла его. Моя реакция совпала с её. Стиль изложения был многословным, бесформенным и ужасающе напыщенным. Несомненно, тем диктовал это со своей обычной лихорадочной нарастающей и давай же покончим с этим скоростью. Так же было несомненным, что он даже не перечитывал написанное. Я подумала про себя, что название следовало бы поменять на «Оглянись, идиот». «Начни с последней страницы», — посоветовала я. «И работай дальше. Так тебе не придется читать это». «Я брошу их. Ой!» Она сделала вид, будто бросает гранки на пол, но вовремя подхватила их. «Порядок имеет какое-нибудь значение. Давай перемешаем их. Впиши какую-нибудь фигню, типа... Это полный отстой или твоей маме приходится работать? Кирстен сделала вид, что пишет. Джеф появился перед нами голым, держась рукой за член. Он распевал гимн Звёздно-полосатый навсегда. Мы обе засмеялись. Я рухнула на неё и мы обнялись. Я дам тебе 100 долларов, если ты это вставишь, проговорила я с трудом. А я передам их ИРА. Нет, налоговому управлению. Я не отчитываюсь о своих доходах. Шлюхом не надо. Её настроение переменилось, весёлый настрой явственно угас. Она мягко похлопала меня по руке, а затем поцеловала. "За что?" спросила я тронутая. "Они считают, что пятно означает опухоль. О нет. Да, вот и весь сказ". Она оттолкнула меня с едва сдерживаемым раздражением. "Они могут что-нибудь сделать? То есть они могут Они могут сделать операцию, удалить лёгкое. А ты всё так и куришь. Позновато отказываться от сигарет. Вот же чёрт. Возникает интересный вопрос. И не я первая задаю его. Когда воскресаешь, воплоти? Воскресаешь в совершенной форме или же со всеми шрамами, ранами и изъянами, что были у тебя при жизни? Иисус показал Фоме свои раны. Фома засунул руку в его, Иисуса бок. Ты знаешь, что из той раны церковь и родилась. В это католики и верят. Из раны, рана от копья хлынула кровь и вода, пока он висел на кресте. Это влагалище, влагалище Иисуса. Кирстен явно не шутила, она казалась серьёзной и печальной. Мистическое представление о духовном втором рождении. Иисус родил всех нас. Я пересела на стул рядом с кроватью, ничего не ответив. Новость, медицинское заключение потрясла и ужаснуло меня. Я даже не могла отреагировать как следует. Кирстен, однако, выглядела спокойной. Они напичкли её транквилизаторами, догадалась я. Они всегда так поступают, когда сообщают подобные новости. "Теперь ты считаешь себя христианкой", сказала я наконец, не в состоянии придумать что-нибудь другое, что-нибудь более уместное. "Окопный синдром", ответила Кирстен. Что думаешь о названии книги? Здесь деспот смерть. Его предложила я. Она выразительно посмотрела на меня. Почему ты так смотришь на меня? Тим сказал, что это его название. Ну да, его я предложила ему цитату. Это одна из нескольких, я предложила целую подборку. Когда это было? Не знаю, некоторое время назад, я уже забыла. А что? Это ужасный заголовок. Я возненавидела его, как только увидела. Я не знала о нём, пока он не свалил эти гранки мне на колени, в буквальном смысле слова на колени. Он даже не спрашивал. Она умолкла, затем погасила сигарету. Смахивает на чьё-то представление о том, как должно выглядеть название книги. Пародия на название книги того, кто никогда раньше не озаглавливал книги. Удивлена, что редактор не отверг его. Камешек в мой огород? Не знаю, ты сама так поняла. Анна стала изучать грамки, совершенно игнорируя меня. Хочешь, чтоб я ушла? спросила я неловко через какое-то время. Мне действительно наплевать, что ты делаешь, ответила Кирстен. Она продолжала работать, потом прервалась, чтобы закурить ещё одну сигарету. Тут я заметила, что пепельница у её кровати наполнена выкуренными наполовину сигаретами.